Глава пятая Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидала, что Павел вошел в ограду и скинул с плеча обвислый рюкзак, этот городского фасона сидр, и по нему догадалась, возьмет картошки, и спросила, когда Павел вошел в избу. «Почистили картофку-то!» «Почистили». Говорила, больше нагребите, на карбазе поплыли. Полмешка и то, однако, не взяли. Надолго ли вам, едакам побольше «Побольше-то издрябло бы», — отозвался Павел, усаживаясь на лавку и принаравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги. «Издрябло?» — удивилась Дарья. «Ты, сказывал, там подполье есть?» «Есть!» — кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел.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 Низко склонившись с опущенными меж колен по стариковски руками, застыв на трудной, непроходящей думе. Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась. «Может, хоть деда с бабкой твоих перенесли бы? А, Павел, кольцо вы с собой увезли своих? Два гроба? Анфиса мальчонку достала, на другое место перенесла. Оно, ну, конечно, грех покойников трогать».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 жгу, грозилась она, приезжая из совхоза. «Мое дело маленькое. Не хотите уходить? Хочете гореть? Горите! А из-за вас страдать не собираюсь!» Тем же, как скорей получить вторую половину причитающихся за усадьбу денег, озабочен был и Петруха, сын старухи Катерины. Но Петруху держала другая беда.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 И когда приезжал ненадолго из совхоза Павел, и Дарья принималась расспрашивать его, он отвечал неохотно и как бы виновато, словно боясь ее испуга, того, что новое не способна вместиться в ее старые понятия. «Баня, говоришь, на всех одна?» – Ахла она, пытаясь представить, что это за баня. «И не легче? На столь народу одна? Свою-то нельзя ли чоли поставить?»